Часть пятая. Глава двадцать Отмщение. Цена изоляции. Изящный предатель. Любовь, скрепленная смертью. Феррус Манус почти не покидал железную крепь со дня чудовищного предательства того, кто когда-то был его другом и братом. Впрочем, за эти месяцы зала сильно изменилась. Сияющие стены покрылись вмятинами и трещинами ибо примарх вымещал свою ярость на чудесных вещах, которыми некогда дорожил. Перешагивая через обломки оружия и доспехов, разбросанных по полу, Габриэль Сантар отмечал, что многие из них оплавлены или сожжены дотла, будто побывали в кузнечном горне. Он нес примарху дата планшет, содержащий наконец-то полученные вести с терры, и надеялся, что они смогут помочь Манусу выйти из граничащего с безумием уныния, подкосившего его сильнее, чем удар молотом фулгрима. Все механики, кузнецы, технодесантники и ученые 52-й экспедиции, не покладая рук, трудились над исправлением тяжелого ущерба, нанесенного в флоту Железных Рук, внезапной атакой Детей Императора. И благодаря их самоотверженности, в невероятно короткий срок корабли Феруса мануса были готовы отправиться к Терри и донести до властей Империума весть о предательстве воителя. Однако же навигаторы и астропаты флота оказались не в силах поразреть бесконечность Варпа. Ужасающие бури невероятной силы и размаха, закручивающиеся в глубинах имматериума, не позволяли и думать о переходе в направлении сегментума соло, как и о том, что кому-то удастся прибыть на помощь железным рукам. Вход в бушующую нереальность в таких невиданных прежде условиях являлся по сути самоубийственным. Но Сантару пришлось приложить все свое красноречие, чтобы смягчить гнев своего примарка и убить его дождаться окончания, или по крайней мере стихания варп штормов. Около ста астропатов погибли на своих постах, пытаясь прорваться силой своего разума через пенящиеся опасными миазмами вихри имматериума. Но хотя их героические имена и высекли на железной колонии, жертвы оказались напрасными, и 10-й легион по-прежнему пребывал в полной изоляции от остальной галактики. Уже несколько недель 52-я экспедиция пробиралась сквозь реальный космос на обычных плазменных двигателях, надеясь отыскать разрыв во взбешенном варпе. Но нереальность будто насмехалась над ними, и навигаторы не видели способа пройти сквозь бури без огромных потерь. Гневный рев Феруса мануса разносился по всем палубам железного кулака. Примарха выводила из себя мысль о том, что он пережил предательское нападение лишь за тем, чтобы оказаться отрезанным от Императора столь обыденным явлением слепой природы, как Варп-Шторм. Час, когда старшина астропатов Кистер, объявил о том, что выжившим харистам удалось получить несколько слабых отрывочных сообщений, почти угасших в арпе, на кораблях наступило радостное оживление, длившееся ровно до момента передачи астропатам в логические устройства и их дешифровки. По всему империуму бушевала война, на бесчисленных мирах группы предателей восставали против верных императору лидеров. Множество имперских командиров объявили о том, что присягают Хорусу и не желают более подчиняться совету Терры, Сразу же после этого они, как правило, начинали атаковать соседние системы, еще не пораженные заразой предательства, и пламя войны постепенно охватывало целые сектора. Хорус широко раскинул сети лжи, ненависти и презрения, а поэтому от оставшихся верными защитников Империума требовались героизм, мужество и сила, равные тем, что вели первых воинов Великого Похода. Иначе невозможно будет защитить мечту Императора о единой и безопасной галактике человечества. Даже механикумы разделились на враждующие фракции и принялись с дикой яростью сражаться за контроль над великими кузнями Марса и иных принадлежащих им миров. Фабрики, производящие амуницию Астарта, стали основной целью предателей, и лоялистские силы императора, оборонявшие их, безуспешно вызывали к помощи, ужасаясь давно забытым и запретным технологиям древних эпох, попавших в руки темных механикумов. Уже того, с пугающей скоростью росло число сообщений об атаках ксеносов на человеческие миры. Орды зеленокожих буйствовали на галактическом юге. Дикие банды калордунов опустошили несколько недавно приведенных к согласию миров в регионе Бурь. Мерзкие пожиратели падали, с Карнуса-5 начали кровавую резню у девяти путей. Пока человечество скатывалось в самоубийственную войну, бесчисленные ксеносы, словно стервятники, начинали отрывать куски от гигантского тела агонизирующего Империума. Феррус Манус склонился над огромной наковальней в центре зала. Мерцающий голубоватый свет, исходящий от его сияющих серебряных рук, почти не освещал мрачные углы железной крепи. Примарх работал над длинной полосой поблескивающего металла, время от времени досадливо потряхивая головой. Почти все его раны уже исцелились, кроме раздробленной челюсти, удар крушителя стен, нанесенный братом-предателем, оказался столь мощным, что даже кость примарха срослась неправильно. Сантару никогда прежде не доводилось видеть своего правителя в столь страшном и долгом гневе. Манус пригрозил, что разделается с любым, кто хотя бы упомянет имя Фул предателя. Глядя на изуродованное лицо примарха, Габриэль подумал о том, что и сам он выжил, скорее, по счастливой случайности. Ужасающие удары, нанесенные ему энергокогтями первого капитана детей императора, рассекли сердце, легкие желудок. Лишь немедленное вмешательство апотекариев Легиона и его собственная решимость жестоко отомстить Юлию Каесарону помогли Сантару продержаться до имплантации в его разорванное нутро бионических органов. За спиной Габриэля виднелась облаченная в черно-белый балахон мрачная фигура старшины Кистера, сжимающего в бледных пальцах свой медный посох. В полутемной крепе невозможно было разобрать выражение лица Остропад. Но даже столь невосприимчивый к чувствам других воинов, как Сантар, не мог не почувствовать, как сильно взволнован его спутник. Манус угрюмо посмотрел на вошедших. Его хмурое изувеченное лицо показалось им отлитой в металле маской холодного гнева. Давний запрет на появление посторонних в железной крепе забылся сам по себе, став просто смешным перед лицом кошмаров, терзающих Империум. «Ну?» — мрачно спросил Ферус, «Что еще стряслось?» Позволив себе легкую ободряющую улыбку, Сантар показал примарху дата планшет. Пришли вести от рога ладорна. От дорна! Радостно вскричал Ферус. Яркое пламя его руку гасло, а бледное лицо напротив слегка зарумянилось, в глазах загорелся огонек жадного интереса. Он аккуратно положил раскаленную полосу металла на наковальню и взглянул на Кистера. Я думал, твой хор не слышит передач Стеры. «Еще несколько часов назад мы могли принимать сообщения лишь из ближайших систем», кивнул Астропат, выступив вперед и поравнявшись с Сантаром. «Однако же, сегодня утром варп-шторма, все прошлые недели, пересекающие на корню наши попытки установить контакт с Советом Терры, совершенно успокоились. И, разумеется, мои хористы немедленно приняли последнее распоряжение лорда Дорна». «Превосходная новость, Кистер!» — воскликнул Манус. «Передай мою благодарность своим Астропатам». Он повернулся к Сантару. «Ну же, Габриэль, не молчи! Что сообщает нам Рогалдорн?» «Простите, Повелитель!» Старшина Астропатов поднял руку, не давая Сантару ответить. «Столь внезапное успокоение материума кажется мне странным и даже немного пугающим». «Почему, Кистер?» — удивленно посмотрел на него Манус. «По-моему, это превосходная новость». «Не совсем так, Лорд Феррус. Некие внешние силы успокоили бурю в Варпе, позволив нам получить это сообщение с Терры, а также совершить переход в любую точку галактики». И Материум сейчас спокоен, как никогда прежде. Так что в этом плохого, Кистер, вмешался Санта. Быть может, сам Император вмешался в происходящее и усмирил варп Шторма? Возможно, сдержанно кивнул опытный Астропат, но не обязательно. Вполне вероятно, что стихший океан душ дело рук кого-то из наших врагов. Я приму это к сведению отрезал Манус. Так что же, вы, наконец, передадите мне сообщение Дорна, или его придется выбить из вас? Габриэль мгновенно протянул Примарху дата планшет со словами. «Сын Императора информирует всех верных примархов о планах по уничтожению Хоруса». Манус выхватил планшет и жадно уставился на строчке Готика. Асантар продолжал. «Вероятнее всего, поддержка воителя среди Астартес ограничивается четырьмя легионами, сражавшимися на Истване-3. Как говорил уважаемый Кистер, адепты корпуса Астропатов на Терре все же сумели установить связь с большинством ваших братьев-примархов. Прямо сейчас формируется ударный кулак, который раздавит предателей». Наконец-то, прорычал Феррус Манус. Его серебряные глаза, по-прежнему просматривающие дата планшет, засверкали гневом, и грозная улыбка скрытого триумфа растянула искалеченный рот. Саламандры, легион Альфа, Железные воины, несущие слово, гвардия ворона и повелители ночи, семь легионов, считая наш. У Хоруса нет ни единого шанса. Именно так кивнул Сантар. Дорн все продумал. Ну, разумеется, это же старина Дорн, согласился Манус. Ага, истван пять. Простите, повелитель. Здесь говорится, что Хорус обустроил Истван-5 под свою базу и штаб-квартиру. Что ж, этот мир станет за одной его могилой. Возвращая к Габриэлю дата-планшет, Манус приказал. «Передай капитану Бальхану, что я в скором времени прибуду на его ферум. Пусть готовит корабль к немедленному переходу в систему Истван. Также вызови из казарм всех готовых к бою марлоков. Остальные силы легиона должны последовать за нами как можно быстрее». «Но если они не успеют ко времени, назначенному Дорном, я пойду в бой только с этими терминаторами». Нахмурившись, Сантар внимательно посмотрел на ровные мерцающие строчки сообщения в дата-планшете, Словно желая убедиться, что они с Примархом прочли одни и те же слова, Манус тем временем вернулся к наковальне и вновь принялся за полуостывший металл. Убедившись, что за последние несколько минут приказы защитника Империума не изменились, Габриэль неподвижно застыл на месте. Через несколько секунд Ферус изумленно взглянул на него, удивляясь задержке с выполнением его повелений. «Мой лорд», — неуверенно произнес Сантар, — «приказ Дорна подразумевает, что к Иствану легионам следует прибыть в полном составе». Ферус покачал головой. «Нет, Габриэль, я не собираюсь откладывать свою месть этому предателю, и уж тем более не позволю себе опоздать и позволить кому-то другому совершить ее за меня». Ферум, менее прочих, пострадал в том бою с Детьми Императора, и к тому же это быстрейший корабль во всем флоте. «Я, я должен снова сразиться с ним и уничтожить его, восстановив свою честь и доказав мою верность императору». «О чем вы, повелитель?» – поразился Сантар. «Никому и в голову не придет ставить под сомнение вашу доблесть и честь, мой лорд. Предатель явился сюда, смущал вас лживыми и подлыми обвинениями, но вы швырнули их ему в лицо. Вы были и остаетесь лучшим примером для всех нас, верным и честным сыном императора. Как вы могли подумать такое?» «Потому что другие смогут», — буркнул Феррус, тщательно осматривая длинную полосу металла на наковальне. Пламя гнева заолело в глубине его глаз и серебряных рук. Он осмелился явиться сюда и попытаться склонить меня на сторону воителя, лишь потому что чувствовал, я способен поддаться на уговоры. Он видел во мне слабину, которая, быть может, заставила бы твоего примарха поверить сладкой лжи предателя. «Вот что не дает мне покоя, Габриэль. Вот что я должен очистить его кровью. И как можно скорее» пока этого не поняли иные, а они рано или поздно поймут, поверь мне. Да никто не посмеет, еще как посмеют, друг мой. Достаточно призадуматься, почему предатель решился на столь рискованный ход именно против меня. Ну конечно, потому что я имел причины поверить воителю и перейти на его сторону, вот что они скажут, Габриэль. И поэтому нам нужно немедленно отправляться на Истван 5 и омыть его кровью отступников.